Скажите, милый Андрей Гордеевич, а намерены ли вы делать картины готического направления? Я читала в газете, что американская публика полюбила фильмы про вампирш, колдуний и ведьм. Поразительная все таки у господина Шустрова была особенность Учтивейшим тоном говорить людям ужасные вещи. Мы думаем об этом, мадам. Но исследования показывают, что даже отрицательная героиня, будь то колдунья или вампирша, должна обладать привлекательной внешностью иначе публика не станет покупать билеты. Думаю, с вашим специфическим лицом крупного плана лучше избегать. Специфическое лицо к Сантипа Петровны немедленно рассталось с улыбкой и исказилось презлобной гримасой, которая шла ему гораздо больше. Разговор о кинематографии вскоре заглох, хоть Шустров и пытался к нему вернуться. Когда все встали из-за стола и разбрелись кто куда, он подошел к Расту Петровичу и стал объяснять, что киносценарист очень перспективная профессия, сулящая большую славу и огромные доходы. Капиталист предложил устроить встречу со своим партнером, месье Симоном, который сумеет рассказать об этом лучше, и вообще очень занимательный человек. Но Фандорин ни перспективной профессией, ни занимательным партнёром не заинтересовался и поспешил отделаться от нудного собеседника. Тогда Шустров взял в обороты Элизу, Отвел ее в сторону и начал что-то говорить с очень серьезным видом. Она слушала, вертя в руках золотую розу и благосклонно улыбалась. Наконец позволил себе взять ее за локоть, а она не отстранилась. И уж совсем не понравилось Фандорину, что молодой человек вывел ее из комнаты. Герас Петрович проходил мимо с сигарой и слышал, как Шустров сказал: «Лиза, мне нужно поговорить с вами наедине по важному делу. Что ж, Проводите меня до уборной, ответила она, скользнув быстрым взглядом по Фондоринскому лицу. Я хочу снять грим. И они вышли. С меня довольно, сказал себе Раст Петрович. Мне нет до этой женщины дела, но наблюдать, как она флиртует с мужчинами, незачем. Это отдаёт захар мазохизмом. Он прикинул, когда можно будет удалиться, чтобы это не выглядело афронтом, и решил, что минут через 10 Ровно через десять минут он подошел к Штерну и шепотом попрощался, попросив не привлекать к его уходу ничего внимания. Ной Ноевич выглядел то ли расстроенным, то ли озабоченным. Вероятно, его встревожила речь мецената. Блестящий дебют, блестящий. Поздравляю, пробормотал он, пожимая Расту Петровичу руку. Давайте думать о следующей пьесе. Б «Беспременно!» С облегчением Вандорин направился к выходу, лавируя между актерами и гостями, большинство которых держало в руках чай или коньячные рюмки. Двери сами распахнулись навстречу Расту Петровичу. Он едва успел подхватить Элизу, буквально ударившуюся об него всем телом. На ее лице застыла маска ужаса, из за расширенных зрачков глаза казались черными. а простонала она, кажется, не узнавая Фандорина. а В чем дело? Что случилось? По коридору бежал Шустров, утирая платком лоб. Что вы с ней сделали? Черт бы вас побрал, крикнул ему Ирас Петрович. Там, предприниматель всегда такой спокойный, указывал куда-то дрожащим пальцем. Там, в уборной. Элиза взяла ключ со счета, открыла дверь, а там нужно вызвать полицию. Телефон, где телефон?